Глава 17. Марк Николас Рафт. Леди Ростби убили ножом в сердце. После удара она так и осталась сидеть в углу тюремной кровати, словно разглядывала входящих в камеру гостей. Разумеется, весь дворец в камеру никто впускать не собирался. После осмотра компаньонки Оливии лекарем и следователям тело унесли. «Разумеется, весь дворец в камеру никто впускать не собирался». После осмотра компаньонки Оливии лекарем-исследователем тело унесли, а мы с Джоэлем остались. Я не хотел уходить. Казалось, что именно атмосфера камеры, место, где произошло убийство, натолкнет меня на идею. Джоэль, кто нашел тело? Я чувствовал туман в голове и с трудом сдерживал ярость. Как только представлял реакцию императора на смерть подданной, виски простреливала боль. «Ведь как? Радону на эту леди Ростби глубоко плевать, но погибла-то она в Гельсинорсе прямо у меня под носом. Это же какой удобный повод явиться и навести здесь свои порядки. Да если еще появится возможность обвинить кого-то из приближенных ко мне...» Головная боль стала совсем нестерпимой. Один из охранников принес вечерний чай, а леди Ростби уже остыла. «Вечерний чай?» С каких пор пленникам чай приносят? Мы же и так, леди Ростбей, кормились с моего стола. Лично инициатива охранников. Эта женщина настолько их измучила, что пошли на уступки. Измучила и решили прирезать? Джоэль тяжело вздохнул, понимая мое настроение и желание придраться хоть к чему-то. Все чисто, Марк, я проверил. Ничего они не знают и не видели. Убийца пролез сквозь прутья в окне, Что, если он открыл портал? И у кого есть подобные артефакты? У императора. Действительно, у Радона такой артефакт точно был на случай покушения. Но сомневаюсь, что у кого-то другого в империи, даже у комиссаров, имеются подобные возможности. Поэтому я сказал, добавляя в голос здорового скептицизма. Сомневаюсь, что император решил собственноручно убить Леди Ростби. Да и представить не могу, чтобы он отдал кому-то артефакт. Я потер виски и выругался. Придется ставить защиту и на темнице. Вот уж не думал, что понадобится. Кто вообще посещал Леди Ростби за все то время, что она здесь находилась? В журнале записаны только я и ты. О том, что компаньонка в темнице знали начальник стражи, пара охранников «Мы и Оливия». Весь дворец считал, что женщина просто приболела, потому и не появляется на людях. «А Оливия здесь при чем?» Я нахмурился. Особенно сильная пульсация пронзила голову от одной мысли о том, что Джоэль подозревает мою невесту. «Она же постоянно была с нами». «Она могла кому-то рассказать, не обязательно убивать самой», мягко заметил премьер-министр. Я помолчал, задыхаясь от нахлынувшей силы, но как отдышался... Сипла спросил. «Ты совсем никак не можешь ее проверить? Я понимаю, что защитная магия в крови, но ты же сильнее». «Могу?» «Или проломлю защиту, но тогда мисс Росс станет овощем. Или же она сама откроется, но на это я бы не рассчитывал. Твоя невеста крайне своенравна. Не помню, я говорил об этом. Мне кажется, или она тебе нравилась?» Я зло уставился на Джоэля. «Что вдруг произошло?» Она мне и сейчас нравится, Марк, но ты не можешь игнорировать тот факт, что мы мало о ней знаем. Не в курсе мотивов, не в курсе ее мыслей. Да, быть может, она смертница, завтра дворец взлетит на воздух, а мы будем сидеть со счастливыми лицами и думать, что мисс Росс это никак не могла сделать. «Хватит!» — рявкнул я. В разные стороны рвануло пламя, и утихомирить его получилось только огромным усилием воли. В глазах темнело, черты лица Джоэля становились смазанными. «Поговорим об этом позже, мне срочно нужно к целителю».